Я на миг опустил книгу и вперился взглядом в стену. 16-й Баварский резервный пехотный полк, полк Листа, полк Гитлера. Германия, в которую Глодер возвратился в конце 1918-го, после подписанного 11 ноября перемирия, была страной, раздираемой политическими волнениями. Выступая в роли доверенного лица полковника Карла Мейера, из отдела пропаганды баварской армии и получив предписание приглядывать за десятками правых и левых организаций, почти ежедневно возникавших в политическом вакууме, оставленном неудавшейся Мюнхенской революцией апреля 1919 года, Глодер в сентябре того же года посетил собрание крайне ультраправой фракции Deutsche Arbeiterpartei, немецкой рабочей партии, основанной и возглавляемой Антоном Дрекслером. 36-летним инструментальщиком железнодорожной сортировочной станции. Глодер увидел в насчитывавшей менее 50 членов ДАП с ее, на первый взгляд, противоречивой смесью антимарксистского социализма и антикапиталистического национализма в точности те ингредиенты, которые считал необходимыми для создания партии народного единства. В течение 6 месяцев Глодер оборвал все официальные связи с рейхсвер. Уволился из пропагандистского отдела Мейра, вступил в ДАП, сместил ее национального председателя, агитатора общества Туля Карла Харрера, и оттеснив самого Декслера, принял на себя всю полноту власти как фюрер или вождь партии. Рейхсвер, созданный на основе Версальского договора вооруженные силы Германии, просуществовавший с 1919 по 1935 годы, который на смену им пришел Вермахт. В 1921 году он добавил к официальному названию ДАП слово национал-социалистское. Гитлер проделал все это в феврале 1920 года. Несмотря на ненависть к социализму и рабочим союзам, Глодер сознавал необходимость привлечения в свою партию простых рабочих, которые в противном случае могли бы увлечься марксизмом и большевизмом. Вследствие звучания произносимых по-немецки первых четырех букв ее названия НСДАП быстро получила совместное принятое прозвище нации и объявила Хакенкрайц или «свастику» своим единоличным символом, к немалому неудовольствию прочих правых группировок, которые еще с предыдущего столетия использовали ее в своих публикациях и на уличных знаменах. Основными талантами, проявленными Глодером в Тирании дни партии, были талант организатора и демагога. Тогдашние его соперники отмахивались от Глодера, прославившегося тем, что у него всегда имелась наготове едкая шутка, однако он обладал способностью обращать и такие обидные клички, как «Глодер дел улькеге флогель» или «Рудидер клоун» в для риторических нападок на своих врагов. Пустозвон Глодер и Руди Клоун. Нет, однако, никаких сомнений в том, что именно личное обаяние принесло ему немало друзей и породило приток новых, происходивших из всех слоев общества, членов партии, приток, обратившийся в начале 20-х в подлинное наводнение. Наделенный от природы приятной внешностью, выправкой спортсмена и улыбкой кинозвезды, Глодер обладал и вошедший в легенду способностью вызывать восхищение и доверие в тех, кто был по самой природе своей его политическими противниками. Представители промышленных и военных кругов верили ему, обыватели относились к нему с обожанием и завистью, а женщины всей Германии, и не только ее, открыто перед ним преклонялись. Что касается организационной стороны дела, он разбил свою уже оперившуюся партию на секции, коим надлежало заниматься вопросами, которые Глодер считал насущными для ее дальнейшего роста, а когда настанет время, и для дальнейшего роста самой Германии. Огромное значение для привлечения в партию новых членов имела пропаганда, и потому столь своевременным оказалось появление в ней Йозефа Геббельса, воспитанного в строгих католических традициях и получившего хорошее образование уроженца Рейнской области, признанного из-за его изувеченных полиэмилитом ног непригодным к воинской службе. Страх перед тем, что в нем увидят буржуазного интеллектуала и чувство своей физической неполноценности подтолкнули Геббельса к созданию сентиментального мифа светловолосой нордической чистоты и мужественных спартанских добродетелей. Рудольф Глодер был для Геббельса физическим, духовным, и интеллектуальным воплощением всех этих арийских идеалов. Из первой же их встречи значительный ораторский дар Геббельса и его прирожденная современная хватка во всем, что касалось использования кинохроники и радио, были полностью отданы в распоряжение фюрера. Пропаганда являлась для Глодера средством достижения и сохранения политической власти. Однако с ходом времени у него сложилось убеждение, что почти равное ей значение имеют научные и технические новшества. Проглотив свой врожденный антисемитизм, Глодер лез вон из кожи, обхаживая физиков Геттингенского университета и иных выдающихся научных центров, которые во всем, что касалось атомной и квантовой физики, шли на голову впереди аналогичных, находящихся за пределами Германии институтов. Глодер верил, пророчески, как выяснилось в дальнейшем, что лояльность научного сообщества имеет для будущего Германии важнейшее значение. Эта твердая вера шла вразрез с инстинктами таких идеологов, как Дитрих Эккарт, Альфред Розенберг и Юлиус Штрейхер. И